В лицее завелись тайны. Теперь Пушкин явно скрывал что-то отпущено, а Жано был проницателен. Наконец, все выяснилось. Жано узнал, что у Александра тайные свидания. С некоторых пор он не узнавал Пушкина. Общая любовь к Бакуниной мало изменила их всех. Пушкин был весел, смеялся фарсом Миши Яковлева, хладнокровным проделкам Донзаса, И только когда начинались грызня перьев, неподвижный взгляд, уединения начинались стихи, Жанно оставлял его в покое. Он привык к этому. Теперь другое. Пушкин стал рассеян, неузнаваем. И когда Жанно однажды увидел его близ сада с молодой вдовою, он обрадовался, причина всего была найдена. Пушкин был снова влюблен. Его немного удивило, что Пушкин вовсе не скрывал этого. Как гусар охотно говорил об этой любви, об этой молодой вдове. Молодая вдова не могла быть, кажется, причиной долгой печали и того, что характер его друга стал, по словам директора, невозможным. Жано должен был с этим согласиться. Раньше, когда он часто бывал у гусаров, он был веселее. Теперь он ходил только к Карамзиным и все забросил. Зато и Пущин теперь таился от друга. И Александр замечал несколько раз, что почти одновременно, как по команде, Скрывались из лицея Жанно, Вольховский, Кюхля. Однажды ушел и Дельвик. Любопытство мучило его. У них были, может быть, общие тайны, в которые его не посвящали. Скоро, впрочем, он узнал об этом от Кюхли. Кюхля был стоик, но долго таиться не мог. Оказалось, как Александр бывал у гусаров, так они познакомились с гвардейцами. В царском селе жили молодые гвардейцы. «Они стали понимать», — сказал Кюхля, — что без знаний человек подобен скоту. Они живут здесь артелью, и главный у них Бурцев». Кюхля сказал напрямки, что считает его мудрецом. Бурцева Александр вспомнил. Он однажды видел его, когда был у гусаров. Бурцев был суховат, вежлив, говорил почти только с Чаодаевым и быстро удалился, когда начались гусарские песни. Он был штабной. Гусары не любили штабных. Когда он ушел, кто-то сказал о нем «Сухарь». Кюхля под строгим секретом рассказал, что Бурцев — друг Куницына, и Куницын читает ему за чаем лекции обо всех политических системах и об Адаме Смите. Александр был удивлен, что гвардеец сделался почти лицейским. Это было ново. Кюхля сказал ему, понизив голос, что ни у кого из них сомнений более не остается. Аракчеев и Голицын, Нарушили общественный договор. Общественному договору изменили. Рабство не отменено до сих пор. И это после побед 12 -го года. Ждут год, ждут другой. А теперь, если к концу года не отменят, значит, произошел какой-то обман. Впрочем, человечество непрерывно совершенствуется. Все свидетельствует об этом. Однако, со своей стороны, аристократия всюду похищает власть в своих видах. Отсюда зло. И это совершенно, несомненно, доказано Бурцевым. Вольховский тоже может подтвердить. Не надо падать духом и быть равнодушным. Пока это главное. Человек в противном случае поглощается толпою, то есть придворными. «Светские успехи от травы», — Кюхли еще много говорил. «Как он сказал пока?» Александр молчал. «Так вот оно. Его друзья были более посвящены во все, чем он. Он потерял столько времени». Он крепился и боялся, что слезы у него брызнут. Каково? Они таились от него, как от недросля, или как от дитяти, или как от пропащего, отчаянного шалуна. Так вот, не даром же у Арзамасцев красный колпак. Не даром дядю принимали в красном колпаке. Это колпак якобинский. Оставалось немного меньше года торчать в этом лицее. И он в первый же день напялит красный колпак. Он Арзамасец. И потом у него есть Чаадаев, у которого в одном мизинце больше знаний, чем у всех его друзей, умников, педантов. Но Дельвик, Дельвик каков, таится от него. Он плакал, сам себе в этом не сознаваясь. Сегодня же вечером он будет у гусаров. Пора условиться с Чаадаевым, который хочет с ним говорить наедине. Он подозревал. Молчание двора — измена. Прогулки кесаря — измена. Не общественному договору, который был заключен слишком давно, и, впрочем, неизвестно кем, а тому молчаливому договору, что был в двенадцатом году. Он бросил ни слова не говоря кюхлю и пошел к выходу. Через полчаса директор Энгельгард удалится к себе, а вечером он пойдет к гусарам. Ждать вечера слишком долго. Сколько времени потеряно. Он завтра же, сегодня же, объяснится с Чаадаевым. «А почему бы не сейчас?» И так он наткнулся на директора. Директор шел за ним. На лице его была блаженная улыбка и голова закинута. Он был доволен. Тихим голосом подняв брови, он сказал Александру, чтобы тот бросил все занятия и лекции на сегодня, как будто он ими был занят, и шел тотчас к Карамзиным. Приехал не лединский милецкий и хочет с ним говорить по особому делу, не терпящему никаких... Отлагательств.